Глава 22. Должна разливать чай. Близились 1930-е. Нэп сворачивался. Деревня наступала на кулака. Под левыми и правыми оппозиционерами проваливалась земля. Несклонный к анализу, наивный гений-агитатор Маяковский превращался не только в рупор рекламы и пропаганды, но и в эхо террора. Он откликнется и на первый громкий политический процесс. По сфабрикованному шахтинскому делу а не несуществующей контрреволюционной организации, ставшей прелюдией грандиозной кампании о вредительстве во всех сферах промышленности и хозяйства, надо же было на кого-то спихнуть застой и бедность. Прислушайтесь, на завода придите, в ушах навязнет страшное слово «вредитель». Люди были расстреляны или посажены при полном отсутствии доказательств вины. Среди получивших условные сроки оказались иностранцы, расстрелять их, как видно, не решились. Мир ощетинился, дипломатические отношения советов с капстранами трещали по швам. А в Лондоне британские власти даже провели обыск в торговой организации Аркос, где работала Лилия Мать. Сотрудников Аркоса подозревали в похищении секретной бумаги из королевского министерства воздушных сообщений. Елена Юльевна оказалась в списке на высылку, но на допросе ей удалось убедить британских спецслужбистов, что никакая она не опасная коммунистка, а очень даже буржуйка, что бежала от революции и вообще никого не трогает играть себе на рояле, и ей дозволили остаться. Было неспокойно и в литературной жизни, и даже в лильной гостиной. Лев на волнах баталии с ваповцами-раповцами с одной стороны и с воронскими-полонскими с другой. Потихоньку раскалывался. Из группы ушел Пастернак, с трудом вписавшийся в утилитарный трафарет художника для масс. Ушел Сергей Изинштейн, видно обидевшись, что его «Октябрь» был сочтен Маяковским слишком эстетским. «Маяковскому картина не понравилась», — заметила Наташа Брюханенко, ходившая с поэтом на сеанс. Он сказал, что это «Октябрь» вазы, потому что половину картины занимали люстры и вазы и прочие красоты Зимнего дворца. Примечание Брюханенко «Пережитое», страница 197. Конец примечания. Но главный скандал произошел с участием Лили. «Лев распался из-за Шкловского», записал Чковский в дневнике. На одном редакционном собрании Лилия критиковала то, что говорил Шкловский. Шкловский тогда сказал, «Я не могу говорить, если хозяйка дома вмешивается в наши редакционные беседы». Лили показалось, что он сказал. Домашняя хозяйка обиделась. С этого и началось. Примечание Чуковские дневники 1901—1929 годов, страница 463. Конец примечания. Неужели из-за такой ничтожной мелочи, из-за неправильно услышанного слова могла развалиться сплоченная группа? Недобрая Елизавета Лавинская вспоминает о случившемся. В этот период, как я помню, Лилия Юрьевна почему-то очень нервничала. То ей хотелось ставить картину, и она требовала, чтобы ей такую картину немедленно дали. То она с азартом принималась за свои мемуары и зачитывала нам их. В конце концов она заявила, что поскольку ей на Левовских собраниях делать нечего, она хочет председательствовать. Это самоназначение было воспринято некоторыми лефовцами со стыдливыми улыбками, а некоторыми явно неприязненно докатилось. Но вообще все молчали. Неудобно пойти против желания хозяйка все же. Итак, лев перешел к новому этапу. Председательствовала Лилия Юрьевна Брик. Ось Максимович бросал по этому поводу, как всегда, несколько ироничное, но в то же время игриво-поощрительное замечание. Одним словом, всем было понятно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Маяковский молчал, и по его виду трудно было определить его отношение к этому новшеству. Возможно, все обошлось бы без всяких инцидентов, вплоть до самоликвидации Лефа, если бы не скандал с Пастернаком и Шкловским. Как будто все дело состояло в том, что Пастернак отдал в другой журнал свое стихотворение, которое должно было быть по предусмотрительному плану редакции напечатано в Лефе. Начал его отчитывать Брик. Пастернак имел жалкий вид, страшно волнуюсь, оправдываясь совершенно по-детски, неубедительно, и, казалось, вот-вот расплачется. Маяковский мягкость и плотой, которую должны помнить его товарищи, и которую не представляют себе люди, видевшие его только на боевых выступлениях, просил Пастернака не нервничать, успокоиться. «Ну, нехорошо получилось, но не подумал. У каждого ошибки бывают и так далее, и так далее». И вдруг раздался резкий голос Лили Юрьевны. Перебив Маяковского, она начала просто орать на Пастернака. Все растерянно молчали, только Шкловский не выдержал, и крикнул ей то, что, по всей вероятности, думали многие. «Замолчи, знай свое место, помни, что здесь ты только домашняя хозяйка». Немедленно последовал его Лили. «Володя, выведи Шкловского?»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 Было чувство боли, обиды за Маяковского и стыд за то, что лев, в котором жили и в который безумно и слепо верили, из-за которого сломались жизни, бросая искусство, лев выродился в светский салончик. Примечание. Лавинское воспоминание. Страница 335. -я. Конец примечания. «Так и было?» — спросил об этом скандальчике Дувакину Шкловского. «Так и было», — подтвердил Виктор Борисович. «Причем меня провожали Маяковский и Брик, сказали, мы уладим». Но ничего уже уладить было нельзя. То, что Шкловский всецело согласен с версией Лавинской, довольно странно. Ведь Пастернак ушел из Лефа еще за год до всех этих визгов и на роковом заседании не присутствовал а некоторые утверждают, что не было там и Маяковского, но в детали ссоры Шкловский особенно не углублялся, а лишь подтвердил, что яблоком раздора стало сделанное громкое публичное принижение Лилиного статуса. Дескать, баба, знай свое место. Виктор Шкловский. «А она что-то сказала, и я, не хотя ее обидеть, сказал, ты пользуешься правами хозяйки дома» она это довольно правильно поняла домохозяйки, то есть она выступила как верховный жрец, понимаете, а я сказал, что она хозяйка дома, это очень обидно. тут произошло Виктор Дувакин хозяйка дома, что же тут, простите, что-то не улавливаю. Виктор Шкловский домохозяйка. Виктор Дувакин а. -а, -а. Виктор Шкловский домохозяйка, понимаете? Виктор Дувакин а. -а, -а. то есть ниже намного Виктор Шкловский. Да, я не хотел этого сказать, но мы поссорились, и на этом я расстался. Я ушел. Примечание. Маяковский в слезах, хлебников на дуэли, пастернак против Мандельштама. Футуристы в салоне Лили Брик. Конец примечания. Еще в 1928 году, прямо по горячим следам этого крика, Шкловский написал формалисту и толстоведу Борису Эйхенбауму. Лев распался, не выдержав ссоры моей с Лилией Брик, разделился на поэзию и прозу, спешно ищем идеологических обоснований. Примечание Шкловский, Почта века, страница 402, конец примечания. Но думать над обоснованиями Шкловскому особенно не пришлось. Вслед за Маяковским из Лефа вышли Осеев, Осип Брик и Кирсанов. Лилия наверняка считала, что это было проявлением рыцарской солидарности, что своим выходом они как бы доказывали всем присутствовавшим при склоке, что Лилия не просто хозяйка дома, и уж тем более не просто домохозяйка, а такой же творец истории, искусства, как и все они. Всяких взорвавшихся шкловских следовало поставить на место. Однако же, по-видимому, артисты-футуристы просто-напросто воспользовались бытовой ссорой, чтобы спрыгнуть с тонущей лодки. Налев все сильнее ополчались наверху, так что стоило скорее от него отмежеваться. Шкловский же, оставшийся неудел, тот же связался с Таняновым и Екапсоном, пытаясь реанимировать исчезнувший пояс. В письмах формалистов то и дело мелькает. Брик разложился. Маяковский остановился и движется вдоль темы. Примечание «Якобсон. Тексты, документы, исследования. Москва. РГГУ. 1999 год. Страница 124 Конец примечания. Но из затеи, конечно, ничего не вышло. Кто бы им позволил? Вообще, эту историю все перетолмачивают немножко по-разному. В памяти самой Лилии Юрьевны ссоры с Виктором Борисовичем приломилась, конечно, иначе. Об этом рассказывает в своих записках Бенедикт Сорнов Шкловский читал какой-то новый сценарий, прочитал, все стали высказываться, какое-то замечание высказала и она. И тут, рассказывала Лилия Юрьевна, Витя вдруг ужасно покраснел и крикнул, хозяйка должна разливать чай. И что же вы, спросил я, я заплакала, сказала она, и тогда Володя выгнал Витю из дома и из лефа. Маяковский, уставший от агиток, переживал в то время кризис, в чем-то совпадающий с обидами Лили ценят ли его как следует, понимают ли, любят ли, не исписался ли он, не истаскал ли свою лирическую музу на потребу массам в полный хлам. Разъярившись от вида кисиных слезок и ни с кем, кроме Брика, не посоветовавшись, он пошел в нападение. На своем вечере под названием «Левее объявил, что выходит из группы. Соратники они мели что называется, заморозились. Большинство сочло это предательство Лефа местью за Лилю, у которой поэт был на поводке, иногда на длинном, а порой на коротком. Да и Лиля считала также. Ни одна женщина не может отказаться, когда ей говорят «расшибусь, но отомщу за тебя». Впрочем, Маяковский действительно все острее ощущал, что литература факта, конвейер злобы дня, его расшатывают и вычерпывают по глотку. Наверняка его коробило, что его имя ассоциируется не с высокой поэзией, а с рекламой и частушками. Оси, усмехаясь, заявлял, «Нигде в проме, как в мастель -проме. это лучшее, что сделал Володя», — писала Лавинская. Но если даже предположить, что она перевирала человека из омута депрессии и видит настоящее прошлое искаженно, такое мнение действительно имело место». Другое дело, что настоящий Левовец согласился бы с Осиным отзывом и мысель-промил бы еще активнее, а мысли о высоком, оторванном от советского хозяйства и производства, давил бы на корню. Но Маяковский не хотел ничего давить, и о чем бы он там не гремел на трибунах, его тянуло к настоящей поэзии. Но, увы, отчужденная другими мужчинами Лиля, видно, уже не служила достаточным топливом для Маяковского лирика. Так что, в отсутствие темы, он еще ближе тянулся к социальным заказам. После выхода из Лефа им сразу же был сколочен РЕФ, революционный фронт искусства. Искусство провозглашалось орудием классовой борьбы. Литературный текст признавался хорошим только в том случае, если вел конкретным целям и шире помогал социалистическому строительству. Но ну, а Лиля на несколько десятилетий восстала на Шкловского за глупую, но, в общем-то, невинную выходку. И продолжала кукситься, даже тогда, когда оба превратились в старичков. Отношение к Виктору Борисовичу, обозвавшему королеву домохозяйкой, проскальзывает и в лилиных дневниках, где она не упускает случая вставить шпильку. «Перцов?» Лефовец, работник совкино, а в будущем официальный советский маяковед, участвовавший, в частности, в известном разгроме Пастернака. Он тогда брякнул, что поэзия Пастернака — это восемьдесят тысяч верст вокруг собственного пупа. Был у Шкловского и говорил, что ушел с отвращением. 1929 год. Я знаю, почему Шкловский так плохо пишет. Ему лень. Чувствую себя Шкловским. Противное чувство. 1932 год. Примечание. Брик. Воспоминания. Страница 273. Конец примечания. Когда уже в 1945 году Эльза напишет ей, «Почему вы с Витей все еще в ссоре? Война, смерть, а вы не помирились? Неужели он тебя чем-нибудь обидел? Помирись?» Непреклонная Лиля ответит, «С Витей я даже и не в ссоре. Просто он злой и активный враг Осин, и Володин, и Васин, Катаняна, и мой». Шкловский, вправду, за всеми перипетиями своей авантюрной жизни не успел подучить орфографию, писал так, как говорил, или говорил, как писал, но выходило у него блистательно. Лилины претензии к всемирно известному теоретику и билетристу довольно смешны, учитывая, что саму ее трудно счесть таким уж исключительным стилистом. Вся ссора и вправду родилась из жесткого, даже обидного обсуждения сценария, которому приложила руку Шкловский соси сосей довольно резко его критиковали, Шкловский стал огрызаться, Лиля предложила вместо сценария Шкловского обсудить любой другой плохой сценарий. Тут-то уязвленный автор и вскричал про хозяйку. Воспоминания Желовинской, присутствовавшие присутствовавшей при ссоре, Василий Абгарч Танян позже назвал психопатическими, утверждая, что там, кроме инсинуаций, есть и просто бестолковщина путаницы. путаница». Пастернак, например, к совершенно неправдоподобно изложенному ею инциденту Лиля Шкловский никакого отношения не имел, его там просто не могло быть. Инцидент этот произошел на одном из последних лефовских вторников, ранней весной 1928 года. Пастернак же середина 1927-го считал себя в ссоре с лефовцами. Примечание Катанян, распечатанная бутылка, Нижний Новгород, Деком, 1999 год. Страница 114. Конец примечания. И все-таки повторюсь, Лиля так всполошилась, потому что ироничный Виктор Борисович, кажется, угадал. Она видела себя верховной жрицей, но ее царскому тщеславию нанесли публичный удар, примерно такого же порядка, как тот, что она получила от Николая Пунина, который вожделел ее, но болтать с ней об искусстве отказывался. Казалось бы, ну что тут такого? Ну, попало аж к лоскому вожжа под хвост, но перегнул от обиды с кем не бывает. Тем более, что, говорят, на следующий день Виктор Борисович принес обиженной стороне извинения в письменном виде, но Лиля была уязвлена до костей. она считала себя равноправной левовкой, а ей то и дело указывали место у самовара. Выходит, что ее драгоценное мнение кто-то считает неважным, неинтересным, да как они смеют? Нельзя отрицать, что для Маяковского и многих других нетривиальных людей Лильное мнение вправду служило мерилом и ориентиром. Виктор Ардов, когда их с Дувакином разговор свернул на Лев, подтвердил, что дело было в Лилиных претензиях на высокий статус внутри Лева. Шкловского они скоро оттуда оттеснили, потому что Шкловский не уважал и не признавал авторитеты Лили Юрьевны, а вот этого они не могли претерпеть. Я спросил Шкловского, «За что вы ушли, почему?» Он говорит, потому что Лиля на заседании говорит глупости, а я не хотел этого терпеть. Вот они меня и высадили. Примечание. О том, как принимал в гостях Маяковского, обусь Пибрики, кафе поэтов и журнале «Новый сатирикон». Конец примечания. Лилия нравилась нравиться. Казалось, окруженная подлильками, вздыхателями и хахалями, дирижируя сливками общества первого сорта, она была уважаема и ценима. Но, видно, и был прав Кулешов, который, по заверению Янгфельда, как-то в пылу размолвки крикнул ей. «Тебя никто не любит, твои друзья лефовцы терпеть тебя не могут», — Янгфельд цитирует дневник оскорбленной Лили. разве я не правила все Володиной корректуры? Разве я не работала в Росте, окнах Роста, дни и ночи? Разве не бегала по всем его делам во время его частых разъездов?» «Я работала в госиздате, в детском отделе, переделывала книги для взрослых и книги для детей, я делала это очень хорошо, но должна была подписывать под редакцией Обрика или Н. Асеева, хотя они это делать не умели и не хотели, и моей работой ГИС, то есть издательство, был очень доволен, но мое имя не внушает доверия». Когда мы «Жемчужным» написали сценарий «Стеклянный глаз» и нам поручили его поставить, меня каждый день снимали с работы. Посреди репетиции посылали приказы немедленно передать всю работу «Жемчужному», так как я работаю по протекции без квалификации. Сценарий пишет за меня «Брик», ставит «Жемчужный», а монтирует «Кулешов». Ужасно трудно было кончить картину. Во время монтажа «Стеклянного глаза» «Жемчужному» дали следующую картину, а монтировала я «Стеклянный глаз» абсолютно самостоятельно. Примечание. Цитируется по Янгфельд. «Ставка. Жизнь. Москва. Захаров. 2002 год. Страница 164. -я. Конец примечания. Она жалуется, что разочаровалась в самых близких людях, что почувствовала в первый раз, что решительно никому не нужна, что даже Ося плохо понял ее в этот раз. Так ли уж пусты, лили насетывания? На первый взгляд, да» всеми балованная и обожаемая, привыкшая к беспрекословным подаркам судьбы даже в самые страшные годы, Лиля готова была лезть в петлю от первого же криво сказанного кем-то слова. Имела ли она право претендовать на равную роль за столом? Она была музой, вдохновительницей, любовницей. Она могла играть в лит-агента и немного в лит-секретаря, распоряжаться гранками, искать и находить издателей, бегать в редакции за свежими корректурами, переписываться с заказчиками и получать гонорары, чужие гонорары, которые шли в ее карман. Типичный пример рабочего поручения Маяковского Лили. «Получи в молодой гвардии сорок червонцев. Надо получить не позднее пятнадцатого, иначе их вышлют мне в Крым. И эти червонцы возьми себе. Доверенность прилагаю». Примечание. Маяковский и Брик. Переписка. Страница 164. Конец примечания. «Да, она умела создавать уют, распахивая двери своих квартир и домов». Лучшим писателем, художником, архитектором и режиссером. Но ли сама Лилия писателем, художником, архитектором и режиссером? Можно ли считать ее опыт в разнообразных сферах искусства подлинным культурным наследием? Или это была блажь холеной дамы? Переходя на шершавую современную лексику, хобби рублевской жены. Кстати, повадки Лилии вправду были барские. Ее названная невестка Инна Генц, жена Катаняна-младшего, как-то вспоминала. Гуляем, говорит, с уже очень пожилой Лили Юрьевной по Кутузовскому проспекту. Видим, огурцы продают, хорошие, крупные. Встали в очередь недолгою, всего минут двадцать, купили огурцы, возвращаемся домой, и тут Лилия Юрьевна говорит. А ведь я в первый раз в жизни стояла в очереди. И это в советское время. Однако же вполне вероятно, что мы ее недооцениваем и сужаем. Ведь сколько было таких недопонятых, недопринятых женщин. Пописывает, пачкает холст, возится с пленкой, ну и славненько. Надо же и чем-то развлекаться, раз все бытовые хлопоты лежат на помощницах. Всерьез мы ее, конечно, не принимаем, ведь наверняка за дамочку лепит муж, снимает любовник, марает бумагу поклонник. Достаточно вспомнить, сколько злословили про Авдотью Панаеву, дескать, книжки за нее сочиняет Некрасов. Словом, не таится ли в отношении к Лиле обыкновенный махровый сексизм? Наверное, таился, но ясное другое. Если Лилия Юрьевна Брик и деятель искусства, то это искусство называется Любовь к талантам.